Здравствуй, голый край во оврагах, поле серое в ветру, Даже нет сухой осоки, Что там ливень поутру? О чём в книге говорилось? Земля чёрная не даст Выйти семени, могилой, Цветком мёртвым чистит наст. Новые придут с уборкой, Хлеба серого жатья, Сборка сборкой, Мне на горку, Соль насыпь того житья. Вот и встало снова утро. Солнце снова всё висит на той верёвке, Что подвесила в то вера, Не то в Бога, то в планету. Ты же баба, думай прежде, Чем окститься будешь поздно. Дело мелко, смерть огромна, И не все своей довольны. Чёрный свет на землю светит Весь последний век. Три дня. Тысячу лет сомкнуты веки. Молча вертит кость земля. Напахались. Напряжённо прошагали тысячу бед. Счёт не нужен. Дед не хочет хоть сдаваться. Хочет дед спросить ответ. Как не сказать о том, что снега произошла смена на грязь, о том, как тикает железом вода, отмеривая таз, в котором плыть до самой гнили пушкинской осени души. Просохнет порох, пушки мыли. Салют, страна! Пришло! Пляши! На какой прекрасной ноте звонко звон звенит от кильзы, не по кафелю звенящий, а в гнилых синях застрявший. Меж досок, где где-то люди как-то черный хлеб носили и надежду бестерпенье на свободу и на землю. И, как сказано там было, та земля тогда их стала. Без нужды переживаний будет где конец войны. Они учились выживать людей из их домов, входить через порог вперед ножами, В лицо сжигать людей огнем костров, Спиной прикрывшись от огня, Блестя рогами. Дипломы выданы, Вперед и в жизнь, через гробы. А ты, гад, чем прежде врать, Ты оглянись и присмотрись, Из темноты не целят. Пускай, ты делай дальше вид, Что ценен был, как солнце свет». В какую сторону он светит я не научен был о том и рано поздно пули тем и этим